и опять долго щелкал и глубоко напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое — сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего. «Яков!» — позвала Марфа неожиданно.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 которой хочется пить. — Да, так, та — медленно проговорил фельдшер и вздохнул. — Инфлуенса, да может и горячка. Теперь по городу Ти входит. Что ж, старушка пожила, слава богу. Сколько ей? — Да без года 70 Максим Николаевич. — Что ж, пожила старушка, пора и честь знать. — Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаевич, — сказал Яков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 На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками «ЖИТ! ЖИТ!». Собаки тоже погнались за ним слоем Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее. Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный болезненный крик.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 меня моисей ильич опять послали не бойся говорят поди опять до да якова и скажи говорят что без их никак невозможно в среду швадьба да господин шаповалов выдают дочку же хорошего человека и швадьба будет богатая у добавил жит и прищурил один глаз не могу проговорил яков тяжело дыша захворал брат и опять заиграл